«Несомненно. Именно так. Скажи мне, как продвигаются твои занятия?» Несчастный ученик выглядел совершенно обескураженным. «Но ведь они были в некотором роде прерваны», — пробормотал он. «То есть за то время, пока ты блуждал по горам, ты нисколько не продвинулся в изучении основ высокого искусства и увина?» а, «Нет, нисколько не продвинулся. А твои знания в области истории...» «Сильно ли они углубились, пока мастер девятипал и тащил тебя на плечах в библиотеку?» а, «Должен признаться, нет, не сильно». «Но упражнения медитации?» «Конечно, ты практиковал их лежа без сознания на прошлой неделе». «Ну, нет, боюсь в бессознательном состоянии, я...» а... «Так ответь мне, много ли ты преуспел в учении?» «Или ты забросил занятия и отстал?» Кью ставился в пол. Я отставал еще тогда, когда уезжал отсюда. Но ты скажешь мне, где собираешься провести этот день?» Ученик поднял голову и с надеждой произнес. «За моим столом?» «Превосходно!» Бояс широко улыбнулся. «Я собирался предложить то же самое, но ты опередил меня. Твое стремление учиться делает тебе честь». Ки закивал и поспешил к двери, волоча край своего одеяла по плитам пола. «Бетод приближается», – буркнул Бояс. «Он будет здесь уже сегодня». Улыбка Логина угасла, горло перехватило. Ему вспомнилась последняя встреча с самозванным королем Севера. Он лежал, распростертый по полу, в зале дворца Бетода в Корлеоне, избитый, сломленный и крепко закованный в цепи. Его кровь капала на солому, и он ждал смерти. А потом, без всяких объяснений, его отпустили вышвырнули из ворот вместе с ящейкой три дуба слабейшими остальными, приказав никогда не возвращаться. Никогда. Первый раз в жизни Бетот выказал толику милосердия, и последний, Логин не сомневался. Сегодня переспросил он, стараясь говорить спокойным голосом. Да, и очень скоро, король севера. Ха, какая самонадеянность. Бояз искуса взглянул на Логина. Он собирается просить меня об услуге, и я хотел бы, чтобы при мне присутствовал ты. Это ему не понравится. Вот именно. Ветер как будто стал холоднее. Все происходило слишком быстро, даже если позабыть о той встрече с Бетодом. Но если что-то и нужно сделать, лучше действовать скорее, чем жить в страхе перед действием. Так сказал бы его отец. Поэтому Логин набрал в грудь воздуха, расправил плечи и проговорил. Я приду. Отлично. Теперь нам не хватает только одной вещи. Какой? Бояс ухмыльнулся. Тебе нужно оружие. В подвалах под библиотекой было сухо и темно, а путь по ним казался очень, очень запутанным. Логин и Мак взбирались вверх по ступенькам, потом спускались вниз, огибали углы, открывали двери, сворачивали то налево, то направо. Это место казалось настоящей западней. Логин боялся потерять из виду колебающееся пламя факела, которое нес волшебник. Без него можно было запросто застрять в подземелье навсегда. «Здесь внизу сухо. Сухо и хорошо», — говорил Бояс сам себе, и его голос разносился эхом по коридору, сливаясь с шорохом шагов. «Для книг нет ничего хуже сырости. И для оружия тоже». Он внезапно остановился возле тяжелой двери, слегка толкнул ее, и она беззвучно распахнулась. «Посмотри-ка! Ее не открывали годами, а петли до сих пор скользят, как по маслу. Вот настоящее мастерство!» Почему никому больше нет никакого дела до мастерства? Не дожидаясь ответа, Бояс переступил порог, и Логин пошел за ним. Факел волшебника осветил длинный низкий зал со стенами из грубо вытесанных каменных блоков. Дальний конец помещения терялся в тени. Вдоль стен тянулись ряды полок. Пол был завален ящиками и подставками. И прямо на них громоздилось огромное множество всевозможного оружия и доспехов. Клинки... Пики, полированные металлические деревянные поверхности отблёскивали в пляшущем свете факела, когда Бояз медленно пробирался вперед между грудами оружия. «Неплохая коллекция», — пробормотал Логин, следуя за магом сквозь эту неразбериху. «В основном здесь старое барахло, но должны быть и кое-какие стоящие вещи». Бояс взял в руки шлем, прилагавшийся к древним позолоченным латам, нахмурился и стал его рассматривать. «Что скажешь об этом?» Я никогда не разбирался в доспехах. Да, пожалуй, по тебе заметно. Все это, осмелюсь сказать, очень хорошо, пока ты сидишь на лошади. Но если тебе предстоит путешествие на своих двоих, латы будут обузой. Он кинул шлем обратно на подставку, но не отошел, а продолжал задумчиво рассматривать доспехи. Слушай, а если его надеть, как же потом мочиться? Логин нахмурился. Ну, начал он, но боясь уже двигался дальше, унося с собой свет. «Ты в свое время, должно быть, попробовал в деле немало оружия, мастер Девятипалый. Что ты предпочитаешь?» «У меня почти не было собственного оружия», ответил Логин, нагибаясь и пролезая под ржавой лебардой, склонившейся со стойки. «Боец на поединках никогда не знает, каким оружием ему придется сражаться». «А, ну да, конечно». Бояц взял в руки длинное копье со зловещим зазубренным наконечником и несколько раз взмахнул им в воздухе. Логин предусмотрительно отступил на шаг назад. «Какая убийственная штука! С таким оружием можно припереть противника к стенке!» «Одна беда! Человеку с копьем требуется много друзей, и всем им тоже нужны копья!» Заключил Бояс, сунул копье обратно на полку и двинулся дальше. «Вот! Это выглядит устрашающе!» Маг взялся за узловатую рукоять огромной двусторонней секиры и попытался ее поднять. «Черт!» — воскликнул он, когда на его шее вздулись вены. «Тяжелая!» Он со стуком опустил секиру на место, от чего задрожала вся стойка. «Такой штукой можно убить человека. Рассечь его надвое, как тыкву, если он согласится постоять спокойно». «Вот кое-что получше», — сказал Логин. «Это был простой меч в ножных из вытертой коричневой кожи». «О да, несомненно. Гораздо, гораздо лучше. Этот клинок — работа самого Канедиаса, мастера-делателя», — отозвался Бояс. Он передал свой факел Логину и снял длинный меч с полки. Тебе никогда не приходило в голову, мастер Девятипалый, что меч — особое оружие. Секиры, палицы и все такое прочее, они тоже грозны, тоже несут смерть, но они висят на поясе, как мертвые болванки. Пояс окинул взглядом эфес меча. Цельный холодный металл, отмеченный неглубокими желобками для более прочного захвата, поблескивал в свете факела.